но секретные ухитрились выкрасть барона из спальни и доставить в дворец, то есть на Королевский суд. Внимательный, вдумчивый и беспощадный. Гастерат был казнен. Больших баронов осталось 5 Враги Цуркинстайской партии торжествовали, но длилась их радость недолго. Через несколько месяцев секретные обнаружили измену в южных доменах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 Обратный адрес какого-то сибирского городка. Имя отправителя Арнольд полаверчук И лишь потом сообразила. Чел. Ну, конечно. Письмо пришло пару месяцев назад. Свалилась не в тот приказ, да так и затерялась на столе. Надо переправить его в Че. Да. фото повернулась к открывшейся двери. Помедлила и улыбнулась, услышав жизнерадостное. Привет, подруга. Ирина.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 что до тех пор, пока ты играешь в команде, тебе ничего не грозит. То есть знаешь свое место. Мне надо было рисковать раньше, улыбнулась Всеведа. Теперь команда моя судьба. Мне уже никуда не деться. Очень хорошо, подруга. Ирина поднялась. Увидимся на совещании. Пока. Всеведа проводила подругу долгим взглядом. Затем взяла со стола планшет